Глава 9. Ребята, обратился я к гвардейским подполковникам. Я ненадолго должен отлучиться, а вы пока отберите всех штурмовиков, у кого есть тёп от рукопашных схваток. С этими словами я подхватил чуть ли не упирающегося адмирала Дрейка под руки и в сопровождении Снупа, Доли и Дейла проследовал обратно к дверям, исчезнув так же быстро, как и появился. Мы почти бегом достигли технамудля, запрыгнули в него. и Карл Мартинес надавил на педаль газа. «Перестаньте меня таскать, будто тряпичную куклу, молодой человек!» Стражился недовольный таким понебратским обращением с ним адмирал Итан Дрейк. «Я что вам, предмет обихода? Что вы меня постоянно таскаете и дергаете?» «Скорее талисман!» «Извините, адмирал, время поджимает!» Ответил я, одновременно с этим указывая Карлита держать курс на соседнюю платформу. «Так вышло, что ваш идентификационный браслет...» нам очень помогает в реализации плана, а так как он не будет работать снятым с вашего запястья, поэтому и приходится вас немного, так сказать, шевелить. Мы снова перелетели через центральный коридор БДК к следующему ангару, двери которого при нашем приближении сами стали открываться. Видимо, охранники внутри решили посмотреть, что же всё-таки происходит. Что ж, тем лучше для нас. Модуль с размаху пристыковался к площадке, и вылетевшие оттуда марпехи сняли двумя короткими очередями последних караульных. Я снова подтащил старика к внутренним дверям. Дрейк, вздыхая и пронзая меня ненавидящим взглядом, приложил браслет к замку, и створки дверей с шипением разошлись в стороны. Повторился день сурка, только уже в восьмом ангаре. Я снова оттолкнул дверь перед шокированными нашим появлением военнопленными. И потом вдруг заметил несколько знакомых мне лиц, только не старинных знакомых, а совсем недавних, из команды Афины. Ещё через мгновение мы уже обнимались с Аристархом Петровичем в жилы, будто и не расставались вовсе. Я, конечно, верил в вас, господин адмирал, и знал, что вы всегда выполняете свои обещания, но не мог даже представить, что это случится так быстро. Обрадованный до глубины души, Кафтаранк сжал меня в тесках объятий. Подожди, Аристарх Петрович, я до конца не выполнил своё обещание, ведь твой Эленкор пока ещё находится в руках врага, ответил я. Не знаю, где именно они спрятали Афину. Когда мы подлетали к Тире, на орбите среди остальных кораблей линкора не было. Но поверь, я обязательно узнаю, и мы вместе вернём флагман нашей любимой Великой Княжны. Могу помочь вам в поисках, Александр Иванович, улыбнулся Жела. Причём долго искать не придётся. Афина стоит в соседней малинге под номером 3. Вчера линкор загнали туда на восстановление. Она с эвакуировали в этот американский гадюшник. Аристарх Петрович указал на ангар, в котором мы находились. «Отлично. Это даже лучше, чем я мог представить», — воскликнул я, поворачиваясь к Этану Дрейку. «Адмирал, я, кажется, нашел вам новый флагман. Самый лучший флагман, который вы себе только могли представить. Этот мощный старикан до сих пор с вами?» — удивленно раскрыл глаза жила, узнав в моем спутнике, командующего 6-м ударным флотом АСР. «Только по вашей фразе я чувствую, что уже не в качестве заложника». Господин Дрейк, как вы этого и желали, я больше не намерен таскать вас за собой, рассмеялся я, поворачиваясь к американскому адмиралу и собираясь покинуть ангар, уводя за собой троих ставших мне родными космопехов-янхи. Сейчас мы быстренько слетаем до мостика БДКа и также быстро и непринуждённо захватим его. А вы пока можете ввести в курс дела своих новых подчинённых. Я кивнул на двести русских моряков, окруживших нас со всех сторон. Дрейк несколько опешил, Попытался выскочить за мной вслед, но опоздал. Мы с морпехами уже были на техномодуле. Поэтому старику ничего другого не оставалось, как вернуться обратно. «Итак, господа Раски, разрешите представиться», — протянул Дрейк, ловя на себе суровые взгляды к авторанка Жилы и остальных. «Между тем, наш модуль уже подлетал к носовой части большого десантного корабля, туда, где располагался его центр управления. Я практически был уверен». что его силовые установки находились в рабочем состоянии. Конфигурация судна, а также его направленность во время входа в атмосферу при вторжении на планету, как правило, уберегали двигатели БДК от повреждений от огня противника. Именно так и было. Все четыре малых силовых агрегата работали идеально. Я узнал это, когда спустя пять минут мы уже стояли на мостике корабля, зачищенным до этого моей бесстрашной группой захвата, по-прежнему состоящей из дули, снупа и дейла. Эта троица так вошла во вкус, что искренне испытывала наслаждение от процесса. «Сэр, то есть адмирал, вы чертовски удачливый сукин сын, и вы крутой командир, самый лучший командир!» Не смог сдержать эмоции рядовой Снупи. «Извините за такую вольность, но я давно не получал такого удовольствия от процесса». «Совсем скоро, господа, вас ждет еще больше адреналина», — загадочно улыбнулся я. «Готовы к настоящему бою?» «Так точно, сэр. Хоа!» Тогда возвращайтесь в ангары, которые мы только что освободили, приказал я. А отберите среди русских морских пехотинцев команду из 10-12 человек, тех, кого мы можем вооружить винтовками убитых охранников и оружием из наших запасов с штелнака Йорк-Тауна. А также наберите команду человека с 40 штурмовиков, которые во время боя пойдут следом за вами и будут являться вашим резервом. Всё поняли, господин адмирал? Сейчас сделаем, кивнул Капралдуле. Карлита, я повернулся к стоящему за спиной маленькому бригадиру. Остаёшься со мной на мостике для управления кораблём. Секрет нашего успеха был в оперативности действий, на которую враг просто не успевал отреагировать. БДК был полностью под моим контролем, а в центр управления Эленгом только-лишь поступила информация о некой штатной ситуации, случившейся у кормовых ангаров. Дежурный инженер связался с мостиком БДК. Я открыл глаза от удивления, увидев вместо призовой команды корабля физиономию своего нового знакомца, Карлито. "Что это значит, бригадир Недоумён, воскликнул он. Почему вы здесь, и где лейтенант Зимер?" "Вон тот, что ли, мексиканец указал на лежащее на полу тело. Какого хм, слушай меня внимательно, гринго." Карло, насмотревшись на меня, действовал быстро и напористо. "Если не хочешь, чтобы с тобой произошло то же самое, Открывая створки ангара, я выпускаю нас наружу. В это время я уже запустил все четыре силовые установки БДК, про себя решив, что в любом случае пробьюсь из ангара. Непонятно, какие повреждения получит при этом судно, но выбирать не приходилось. Однако дерзкая речь Карлито ускорила и обезопасила наш процесс выхода в открытый космос. И если через минуту створки не будут открыты на максимум, я опущу десантный корабль прямо тебе на голову. расплющив ашцентр управления корпусом. Понял меня, Гринга? Ты же обещал, что договоришься о переводе моей бригады в третий эллинг. Ну вот, не дождавшись, я решил полететь туда сам. Дежурный инженер не стал испытывать судьбу, распахнув одну из стен Эллинга и выпустив судно в пространство космоса. Повторюсь, главным залогом победы для всех нас сейчас являлось быстрота действий. Полуразбитый тихоходный БДК был абсолютно беззащитен против нескольких десятков боевых вимпелов. стоящих в непосредственной близости от верфи. И промедлили мы хоть немного, дав время противнику понять, что происходит, всё, конец, мы бы погибли. Сейчас же я вёл судно прямиком к соседнему ангару, в котором, по словам ковторанга, жила наша родная Фина. Переговоры с местным центром управления и угрозы дежурным техникам были бесполезной тратой времени. Поэтому я сразу же направил БДК на пне в модвере Элинга, тараня их тысячетонным корпусом. Створки дверей, как впрочем и весь ангар, не были сделаны из немедийской стали и не предназначались для отражения тарана, поэтому разлетелись в стороны и разорвались, как листы тонкой жести. БДК ворвался внутрь эллинга и, ломая стапели, на которых стоял российский линкор, пристыковался носом к его средней палубе. В очередной раз нам повезло. Причальные пирсы и резервные двери на всех трёх палубах афины оказались открытыми на распашку. Так было всегда, когда на корабле происходили ремонтные работы и техникам на модулях либо автоматических креслах приходилось постоянно перемещаться по его внешней обшивке и внутренним отсекам. Как только я жестко сминая нос БДК пристыковался к Афине, на борт линкора при помощи нашего старенького техномодуля высыпалась водная бордажная команда, состоящая из американских штурмовиков, моих друзей Зайцевой, Быковой и Кобрина Зарудского и еще десяти русских морпехов. Нападающие растеклись по палубам Ленкора, постепенно вычищая их от призовой команды охранников. Я контролировал атаку из рубки десантного корабля, и после того, как техномодуль выгрузил первую партию наших солдат, тут же послал его за следующий. Так в три захода на Афину было перевезено почти 70 штурмовиков, которые шли вслед за нашей авангардной группой и по пути вооружались винтовками и пистолетами уничтоженных врагов. На полный захват Ленкора понадобилось не более 20 минут, что стало своеобразным рекордом по взятию под контроль столь большого дред дредноута. Понятно, что нам противостоял немногочисленный противник, к тому же не ожидавший нападения, но все равно было приятно. Когда я спустя полчаса вошел в до боли знакомую рубку линкора, там уже вовсю распоряжался к авторанг Жила, наводя порядок на вверенном ему корабле и постепенно запуская одну систему управления за другой. А в кресле капитана важно восседал Итан Дрейк. Я не понял, адмирал просто устал стоять на ногах или таким образом пытался показать свою значимость. В любом случае, я не стал сгонять старика с удобного кресла, а пройдя в центр мостика, обратился к Аристарху Петровичу. «Двигатели на полную мощность, артиллерийские батареи активировать. Прежде чем мы отправимся домой, давай пощиплем перышки наших американских друзей, стоящих на орбите».